Бургомистр Берлина, умен и хитер. Заметив, как мне все понравилось в местном клубе, он спокойно и по-деловому протянул мне бумагу, которую я, после минутного размышления, вынужден был подписать. Введение одной штатной единицы клубного работника. Это ляжет на бюджет, потому такие решения принимает только президент. Мы все еще кормим Берлин, хотя с каждым днем все меньше и меньше. Ганновер же на коммерческое предприятие еще долго не потянет. Одному такого дела не поднять, а большее число работников заведения не прокормит. Однако подобное место отдыха жителям необходимо, подписал. Курцбах вежливо кивнул, позвал степенную женщину и показал ей бумагу, рассказав, что там значится. Фрау Ирма обрадовалась, поклонилась и вручила мне цветок. После клуба мы с Якубом пошли к машине. Мне нужно было понять, встретимся мы сегодня с Гонтой или нет. Водитель включил рацию. Горка, ответь стилету. Горка, прием. Гриша шерстит берега Волги, вблизи впадения в нее шпрея. В пустой тортуге все спокойно. Но пару дней назад, как я слышал, очередная группа придурков с правого берега Волги, ничего не знающая о предшествующих событиях, Опять попыталась закрепиться на реке. Даже две лочонки притащили на квадрах. Речной патруль квадра отогнал, лодки конфисковал. Но основная база пиратов так и не найдена. Вот гонта и старается Через минуту прапорщик водной пехоты откликнулся. Горка в канале! Прием! Горка, здесь кабарга! Сиди на трубе. Принял, жду! Алексей Александрович, трубочку возьмите, гон-то на связи. Гриша, это сотников говорит. Что там у тебя шипит? Или это у меня? Подожди-ка. Я обернулся к водителю. Степа, мы в Засе в телефонном режиме. Тот кивнул, мол, говорите спокойно. Ну и хорошо. Гриша, приветствую! Вы там это, где находитесь? Здравия желаю, товарищ президент. Нахожусь примерно в 20 километрах севернее Тартуги. Есть контакт. Сомалийцы. Неделю Гонта ищет по реке осиное гнездо сомалийцев-пиратов. Но пока безрезультатно. А вот одиночек находит и успешно с ними общается. В его распоряжении две мотолодки и три германских бойца. Как говорит Гриша, немцы работают как звери, во всех смыслах. Охотно! дисциплинированно, моментально учатся и жалости к пиратам не ведают. Вошли во вкус. Так точно, товарищ командор, разрешите доложить? Давай. Состоялся скоротечный огневой контакт в преследовании. Противник частично уничтожен, остальные рассеяны по степи. В трофеях две лодки, в ходе без моторов, деревянная, бюсельная и алюминиевая с трансом, в взяты на берегу. «У них тут хижина в притоке. Одна большая лодка утоплена вместе с Матуром. Не смогли иначе. Алексей Александрович, повинюсь». Вот что значит это слово «рассеянный», а? Отбежали с хохотом на полкилометра? Теперь набивают пустые магазины? Или ждут ухода назойливых борцов с пиратством? Что за язык у военных такой? «Понял, Гриша, давай дальше». Из стрелковки взяли два Спринга и один пульт. хороший кстати. Еще та у вас револьвер, хромированный, вам не нужен. Нет, Гриша, у меня есть, что еще? Мы без потерь, в хижине обнаружен и освобожден один египтянин, есть пленный самареец. Ох! Что вздыхаешь, Гриша? тупой, как Бубин, ничего толкового сообщить не может или дурку гонит. Зубы выдавлю. А ты что, Сенеку там ожидал увидеть? Есть наводка на схрон. Нужна сухопутка. Будем готовить операцию. Завтра пойдём. И это, я что хочу сказать? Гунта замялся, взял паузу. Алексей Александрович, у немцев лодок уже достаточно. А я деревянную в Белой Церкви давно уже обещал добыть. Да и вторая пригодится в замке. Переправить бы надо вместе с кадрами. Решаемо! Понял тебя, понял? Видишь, заботливый какой. Делаем так. Свяжись прямо сейчас с Корнеевым. Он гоняет пароход на пробных. Наверное, уже заканчивают. Сейчас в Россию пойдет. Подкатит к тебе и заберет все. И людей, и лодки. На меня сошлись. По итогам связи доложись Степе. Как понял? Принял, товарищ командор! Гриша, я так понимаю, что мне тебя тут не дожидаться? Нереально, Алексей Александрович. Пока то все, долго буду возиться. В темноте придем. Ну понял тебя. Тогда попозже пообщаемся, когда сам приедешь. Давай, удачи тебе, Гриш. Береги людей. СК. В пределы стен Берлинского замка я всегда вхожу со сложными чувствами. Тут и ревность, и неизбежное сравнение и страх. Крепость уже, двор более вытянутый, стены пониже, но шире. Есть внутренние портики по периметру с арочными перекрытиями и галереями. Вот этому позавидуешь. Камень стен мельче и темнее нашего. Во внутренних строениях больше средневековья, детали архитектуры поизящней. Но такой центральной площади с фонтаном, как в замке Россия, тут нет. Субъективно, Замок Берлин более красив. Объективно, замок Россия более грозен, державен. Что мне больше по душе? Скажу, сочетание. Кстати, моя Ленка предложила мне второй день свадьбы отметить именно в Берлине. Дескать, и антураж сменить, и политически выверено, ну а первый день в родных стенах. Наверное, она права, а мне по барабану. Я вообще хотел все это дело учудить в станице. Когда проболтался, туголуков с корешами пообещали устроить грандиозный той на всю степь. Невиданной силы и размаха, с гонками на престижных гепардах и поеданием печеных яиц кондоров. Наверное, я с невестой соглашусь, прекрасно понимая, что бургомистр явно в доле. В Новом Берлине даже он ниже моего, а вот домиков на территории больше. И расположены они удобнее. Свинарник в замке уже ликвидировали. Перенесли на родное место. Страх перед Зусулами пропал. Территория надежно охраняется. Хотя Зусулка берлинцев прощупывает. И будет прощупывать еще долго. В главный зал центральной башни, где, как и я, живет бургомистр и находится операторская, я больше не вхожу. Одного раза хватило с лихвой. На всю жизнь запомню я свой первый визит. Приехал с помпой. Встретили. Но не успел я через открытые двери зайти в зал и поздороваться за руку с широко улыбающимся Ульфом Курсбахом. Как в операторской тренкнул звонок стандартного приглашения. Сразу заподозрив неладное, я открыл дверь и посмотрел на загоревшийся синим дисплей. Моментально отметив до дружи знакомую обстановку помещения. Как из дома не выходил. Плита, стол, планшет. Пугающая надпись гласила, «Переключение оператора на новый канал. Автоматическая регистрация присутствующего оператора произойдет через 60 секунд». С трудом выйдя из столбника, я бесцеремонно растолкал ничего не понимающих хозяев немцев и сталкеров, столпившихся у меня за спиной, медленно закрыл дверь и крикнул, «Все назад! В помещение никому не входить!» После чего... С проворством боевого единорога дропанул вниз по лестнице, во двор крепости. Остальные ринулись за мной. Мой нукир Якуб вообще решил, что на лицо какое-то покушение на шефа тут же вытащил обрез и с бешеными глазами бегал во дворе вокруг меня, стуча набойками сапожек по брусчатке на поворотах так, что искры летели, и не подпускал к шефу никого, пока гоблин его не поймал и не зажал под мышкой. Перетрусил я тогда крепко, лишь после выкуренной сигареты и глотка из знаменитой фляжки Демченко пришел в себя. Ничего себе. А если бы смотрящие меня переподключили, завис бы навеки в Берлине? Не факт, что обратный процесс возможен. Посмотрев на часы, я, еще задыхаясь, приказал. Демченко, один, поднимайся в зал, посмотри через щель, погас экран или нет. Понял. Если процесс начался... То планшет будет гореть еще 40 минут. В то время, пока сталкер бегал вверх-вниз, я себе места не находил. Командор! Экран уже погас! громко крикнул Серега из окна. Молодец! Не стал томить меня лишней секунды. После необходимых пояснений хозяевам и наказа еще более тщательно оберегать вполне себе функционирующий канал поставки. Я крепко задумался. Нет худа без добра! Я получил второй! Пока что запасной канал. По-любому. Теперь, даже если кто-то либо разрушит или повредит мою операторскую... В общем, есть перспективы, есть фактор дополнительной устойчивости кластера. Именно после этого грандиозного события и бурного, под заслуженную римочку вечернего обсуждения со сталкерами случившегося, мы окончательно поверили в спасателя. Это не просто ценный кадр. Это двойная ширина канала. Что-то пояснять нужно? Вот только спасатели в этом мире целенаправленно отстреливают и поедают. В принципе, все, что мне было нужно, я в Берлине уже посмотрел. Можно возвращаться домой. Перед отъездом решил заглянуть на восточный блокпост. Боевой, рабочий, на самом фронтире. Здесь, на выходе из матерового высокого сосняка в огромную долину в зоны расселения Зусурских банд, Строение блокпоста и КПП берлинца было не похоже на своего младшего брата у южной дороги в Россию. Настоящий блок Гаусс соорудили немцы. Двухэтажный, крепкий. На втором этаже пулеметное гнездо. Из узкой бойницы в сторону долины смотрит Льюис, второй и последний пулемет берлинца. Возле КПП меня встречали. Первым выскочил Рольф Холландер, старый вояка, капитан немецких ягерей. На нем охрана зоны и замка. Ему же подчиняются мотопатрулей. Квадров Бранковича не видно. Они в рейде. Чистят какое-то подозрительное местечко неподалеку. Наш патруль поработал хорошо. В ближних восточных окрестностях Берлина были найдены пустые хуторки и здания локалок монокластеров, или канувших в воду раздражителей, давно разграбленные зусулами. Что поделать, много времени прошло. А вот сами здания пригодились. Их разбирают и вывозят в Берлинскую зону. Капитан бодро отдал честь и, стараясь говорить медленно, доложил обстановку мне и бургомистру. Куртбах так и ходит со мной. Не хочет оставлять без внимания, хоть я и предлагал ему стать свободным от начальника. Впрочем, сам на его месте поступил бы так же. К моему удивлению, речь капитана на двух языках я почти понял. Уже начинают запоминаться отдельные слова и целые фразы немецкой речи. Да и воин говорит по-русски уже гораздо лучше, чем при первой нашей встрече. Шишига должна вот-вот подойти. У них тут обычай сложился, традиция. Когда наша основная боевая машина пехоты прибывает в Берлин, всегда происходит одно и то же. В кабину садится дежурные смены Блокгауза, и они в сопровождении головного мотоцикла едут на ближний холм, что находится в полутора километрах от блока. Там немцы показывают оператору выявленные подозрительные места либо готовые цели. После чего наводчик с превеликим удовольствием, нарабатывая классность на дальних дистанциях, размеренно короткими очередями высаживает штатную ленту по зусульным норам. Бандитам это очень не нравится. ДШК пробивает так, что противодействовать невозможно. Не дает окопаться и зацепиться поблизости. Ночниками и тепловизорами егерей Холландера Мы уже обеспечили. Заканчивается монтаж второй РЛС, установленной на блоке. Первую, на донжоне, монтировал Юрка. Этой занимается его ученик и подчиненный из числа берлинцев. Рольф Холландер рассказывает, что в последнее время разведка Зусулов стала более интенсивной. Дело в том, что раньше информацией о существовании Берлина владел всего лишь один клан, не больно-то желающий делиться с кем бы то ни было такими сведениями. После того, как банди крепко наваляли по сусалам, ребята-бранка, пару раз подключавшие к операциям и тяжелых гонты, численность озорников сократилась раз в пять. Вот тут уже обиженные плохими и злыми белыми людьми Зусулы кинулись подписывать основную братву. Нет сомнений, что к теме подключился и селективный кластер Эфиопия. Разве могут они в этой ситуации остаться без информации? Так что работы тут надолго. А вот толкового языка Зусулка нам пока так и не подарил. Пропылив по грунтовке, к нам подъехал ГАЗ-66. Из кабины и кузова на землю спрыгнули уставшие бойцы во главе с Геной Феоктистовым. «Товарищ командор, разрешите доложить?» «Вольно, Гена, так скажи». «Да постреляли. Похоже, на этот раз удачно сработали. Кого-то точно зацепили. Костя-молоток». С двух километров кучно посадил. Но они ж там хитрые все, умные. Попытались с севера подойти. На тепловике светятся как фонари. А у меня там секрет. Двое всплыли, два хаудаха взяли и один карабин Маузер. Вот Гриня обрадуется. У Зусулов Маузеры появились? Интересно. Интересно. Нужно с этим разбираться. Будем стараться брать живых, охотно согласился Феоктистов. Это уже совсем другая банда, точно говорю. Твои как, устали парни? Никак нет, товарищ командор. Готовы выдвигаться. Тьфу ты, ёпть! Гена, ну ты точно крокодил. Руководитель. Никакой гонки нет. Давайте в машину и к Ганноверу. Махнете тебе кофеёчку, пусть ребята хоть чуть-чуть передохнут. Подождём. Вот так. Из Берлина быстро не уедешь. Всегда хочется задержаться. Через час, попрощавшись с бургомистром, мы выехали домой. Впереди в головном дозоре шел Цундап, потом УАЗик, а замыкала колонну Шишига, своим Дышика прикрывая всех сразу, за исключением тех участков, на которых мотоцикл немцев скрывался за поворотами. Хороший город Берлин, хороший будет Союз. Я ведь третий раз переношу референдум на неделю. Сознательно. Хотя люди уже нервничают, не понимая, чего я тяну? Пусть проникнутся. Мне нужны не 89, а все 99%. И они, эти проценты, будут честными, осознанными. И у меня в операторской, между прочим, треникнет. Не зная, что дадут, нож монокластер, смотрящий точно зачтут. Хотя мне глубоко в данном случае плевать на все их ништяки. Разве в этом суть? Два таких города и два таких народа, спаянные воедино, это уже империя, пусть крошечная, во многом еще пародийная. Ничего, мы нарастим на такой костяк крепкое место. Черная меза, стилет вам. Феотистов нас вызывают. Что случилось? Стилет на связи, ответил Степа, перекинув тумблер над головой. Недобро предупреждает. Квадр-патруля два часа назад видел пещерника на перегоне перекоп-дровянка. Всем внимание, к бою, как принял. Принял правильно, к бою. Хорошо, тогда скоро всем вступ. Догоняем немцев, им дала команда ждать. Дальше плотно пойдем. Меза принял. Водитель обернулся к нам с кафтанюком. Чего сидим, товарищи командиры? Вытаскивайте колчаки из креплений. Признаюсь, мне стало немного не по себе. В последнее время десантирование пещерников что-то участилось. Уже третий случай за неделю. — Леша, слышь, — зашептал рядом Герман, — а чего они наверх радар не поставят? — Да как же его поставишь, если там ДШК? — Не с секторами, а по кругу, — таким же шепотом ответил я, утапливая первый патрон поглубже и закрывая затвор карабина. Предохранитель на мусенках просто дерьмовый, лучше уж так. Еще немного, и я соглашусь на настоящий шушпанцер с нормальной башней. Возле перекопа остановились все. На крыше шишиги встали двое бойцов с тепловизорами и начали внимательно осматривать окрестности. Вроде тихо. Мы медленно тронулись, пропустив машину тяжелых вперед. Неуютное местечко, сплошные мертвые зоны. Следуя друг за другом и переваливаясь по земляным буграм, техника нашей маленькой колонны преодолела опасный участок и покатила дальше. До медового доехали без происшествий. Настроения не было, и в поселок мы заезжать не стали. Тем более, что в замке меня уже три часа, как ждали сталкеры с Эльзой. Опять прилетели для предварительного доклада об итогах разведки по французскому вопросу в рамках операции «Нормандия». А звено гоблина где? У них завтра начинается операция неподалеку от устья Волги. Не хочу пока говорить до первых результатов. Там еще Эдгар информации подкинул. Эдгар не спит. Недавно выяснилось, что этот хлопец пишет книги. Целую серию брошюр забабахал. Передает каждый раз с оказией, типа чтобы желающие ознакомились. Серия называется «Живительный свет смотрящих». Дикой силы вещь. Я уснул со второй страницы но не все столь запертые для сущего, как я. Есть и те, кто уже пронзил башкой полок неопознанного и про них все истинно. Позавчера ко мне приходила молодая семья, хорошо, что бездетная, тоже желает переехать в морской пост. Пойдем навстречу, даже дом поможем построить. Пусть у него там община веселых людей копится. — А эти фотографии? — спросил я, придвигая поближе пачку глянцевых листов. Монгол снимал, забрался на самый высокий кедр, сверху щелкал телевиком через реку. Вот эти, Сергей выбрал две штуки, переложил пониже, с цифрами 1 и 2, сделаны осенью. А вот эти, третья и четвертое, на днях. Точно, отчетливо видно антенну РЛС и крупнокалиберный пулемет на главной башне. У них точно такого пулемета не было? Демченко усмехнулся. Точно. А вот еще один, на Конкорде. Что дальше делать будешь? Забираю Вальтера и Ганса из больнички, перебрасываемся на базу Сербия, оттуда пойдем к северо-западу, посмотрим поближе с другой стороны. Потом попробуем вытащить группу Катрин. Но это сейчас не главное, Алексей. Что-то он каким-то тревожным голосом начал вещать. Главное на других фотографиях. «Не тяни!» «Мы с Эльзой полетали?» «Да уже знаю! Девять дыр в плоскостях! Какого черта вниз полезли?» «Командир, мы на скорости, сбреющего! Машина тихо идет, почти не слышно!» Попыталась пояснить Благова. «Эльза, ну хоть ты-то его сдерживай! Убьете Себа и машину погубите!» «Зато результат есть!» «Ладно, давай свой результат!» — вздохнул я, протягивая руку и принимая у Демченко тоненькую папочку новых фотографий. «Ага. Как с бреющего шли, так демон и щелкал КПП таинственного кластера. Или не кластера? Ничего не знаем про них. Только французскую туфту. Кто такие?» «Ох ты ж! Да тут видно, как пулемет на них разворачивается. Сумасшедшие!» Отстраню к чертовой матери, пойдут оба в детсад, детям попумы Ты на лица смотри. Я и смотрю. И глазам своим не верю. Не первый год живу, много где был, многих людей разных народов видел. Лица характерные. Спутать, конечно, можно, но и вероятность правильности первого впечатления очень высока. Четыре высоких крепких мужика, профессионального военного вида почему-то в пустынном натовском камуфляже, словно их с афгана перекинули. И внешность-то у всех особая, очень и очень характерная. Если так, как я думаю, то дело тут зреет непростое, сложное. «Демон?» спросил я неуверенно. «Что ты мне дал?» «Боюсь предположить...» «Это что, грузины?» «Вот и мы так подумали с монголом». Да быть такого не может. Или может?